Глава 12. Во сне случилось странное. Мой второй магический дар неожиданно проявился. Именно тогда, когда я совсем не была к этому готова. Предвидение работало совсем не так, как я привыкла это наблюдать в своём мире. Никаких тебе магических шаров или выхода из тела, простое картинка, напоминающая длительное дежавю. Да-да, именно так. На мою память это было моим вторым видением в теле Шэлли Тревер. В первом я увидела заснеженный лес и своего снеговика, которого продемонстрировала относительно недавно в поместье Даниэлзов. И вот сейчас меня накрыло обжигающей волной, и тогда я почувствовала во всём теле жар. Я видела себя со стороны, прикованную к крупной цепью к каменной стене. Мои ноги, да, именно они находились в кандалах, как у заключённых под стражу узников. Я почувствовала пронизывающий холод. Затем, обхватив себя руками, чтобы хоть как-то согреться, я увидела, что нахожусь посреди клодку в воде. Звук бьющего фонтана привлёк моё внимание, и я увидела, как из-под развороченного камня в полу бил родник неизвестного происхождения. Я попыталась сделать пас рукой, но моя врождённая магия не откликалась. Тогда я решила применить самое редкое заклинание, для которого не требовалось совершенно никаких физических усилий. Главное, я должна была воспроизвести по памяти точное произношение и последовательность. Высшая магия, которая открывается не всем, но, судя по всему, я могла себе позволить рискнуть, иначе просто умру. Так как то помещение, в котором я находилась, постепенно заполнялось водой все больше и больше. Но прежде чем рисковать, я прокричала «Помогите!». В ответ ничего не последовало. Страшная тишина и ничего более. «Помогите!» И только тогда, когда я собралась произнести заклинание, где-то сверху открылся люк в потолке. Сдохни. Прозвучало громко и ненавистно. Голос был изменён магией. И человека в большом чёрном балахоне, смотрящего в отверстие люка, я не могла никак рассмотреть. И всё. Люк захлопнули, пожелав мне явной смерти. Странно, что осознание приближающегося ада не заставило меня запаниковать. Разве только расстроиться, что я так и не успела выйти замуж, чтобы спасти своего милого Роберта. На этом жутком финале я проснулась. В окно моей комнаты пробивался сквозь небольшие просветы яркий солнечный луч. Меня приветствовала тёплая весна, пением птиц и цветочным пьянящим ароматом. Доброе утро. Постучав в дверь, в тот же момент в комнату прошла Полли. Ваш завтрак, леди Трэвер. Прислуга поставила мне в ноги небольшой столик на ножках. Я приподнялась на локтях и только сейчас почувствовала свою быстро отлепающую от спины ночную сорочку. Это указывало лишь на то, что эта ночь далась мне тяжело, и даже, возможно, у меня случился жар, природа которого была непонятна. Полли, я не кричала сегодня. Первый вопрос, который я задала девушке. Нет, леди, Хотя я должна признаться, так за вчера устала, что даже если бы полили из пушки, не смогла бы разлепить глаз. Асунима, в надежде проговорила, ведь именно эта прислуга встретила нас у входа, когда мы вернулись с принцем с бала. Её отправила наша повариха ещё с самого утра на рынок за свежей рыбой, мясом и сыром. Я кивнула. Значит, ни одного свидетеля моего ночного поведения. Ну что же, Мне оставалось лишь надеяться на то, что сон не станет явью. Ты бы могла распорядиться затопить мне бочку? Кажется, балы бывают утомительные. Я немного скривилась, а затем подтянулась к столику с ароматным, воздушным кусочком пирога с карамелизированными в корице яблоками. Но насладиться завтраком в сласть мне не позволило внезапно влетевшее, в приоткрытое окно магическое послание в виде белоснежного голубя с красивым оперением и большим кольцом на лапке. Герб рода Лорда Эвенза, я узнала сразу. Ещё в поместье Дэниэлзов успела рассмотреть его на бортах их кареты. Птица, ударив три раза крыльями, сбросила на мою кровать конверт, и я напряжённо посмотрела на печать, которой он был отмечен. Вскрывать письмо я не горела большим желанием. Но так как вчера на балу я согласилась на двухнедельный срок для принятия важного в своей жизни решения, то проигнорировать молодого Оскара Эвенза я просто не имела права. Полли, принеси мне нож, я попросила девушку. Вскрыла конверт, и в моей руке тут же упал билет на королевские скачки. В них участвовали одни из лучших жеребцов Оксарии. На билете отчётливо читались места, а также прилагалась ещё и короткая записка. Моя дорогая леди Тревер, имею честь пригласить вас в эти выходные на самое стоящее зрелище, достойное не только её величия, но и вас, как состоявшейся дебютантки этого года. Я буду счастлив, если вы ответите на это письмо незамедлительно и положительно. С уважением, лорд Оскар Эванс. И я ответила, поставила свою магическую метку по форме специального символа согласия. Потому что оттягивать все ухаживания лорда Эванса только себе портить задуманное. После непродолжительного завтрака я успела посетить незаметно для остальных великолепные яблочные сады и только затем направилась в купальню, где меня уже поджидали Полли и Бочка. Леди Тревор и его высочество приказал подготовить лошадей для прогулки. Девушка как раз сливала воду из кувшина на волосы, а я наслаждалась приятным теплом воды, ласкающей мое тело. Хорошо, Полли. Приказы принца мы не должны ослушаться. Когда я вернулась к себе на кровать, меня поджидало великолепное платье амазонка для верховой езды. Широкий кремовый низ и великолепный из коричневого бархата верх. Я даже замерла, настолько это было роскошно и красиво. Когда Поли вызвалась сопроводить меня на улицу, я не стала отказываться. Девушка мне нравилась, а самое главное, я не чувствовала с ее стороны ничего плохого, в отличие от той же Сунимы. Когда я оказалась на улице, то у ступенек меня ждал Вудвард Пассет на своем вороном коне, а рядом с ним я даже замерла на месте. Красовалась из-за Белловой масти аксарейская лошадь. Я сразу поняла, что это была девочка». И присев в кликсоне перед принцем, не сдержав улыбки, подошла к животному. Хорошая, как тебя зовут? Трепала я лошадь по гриве и чесала её нежно за ушком. Карая, проговорил принц, проводя перчаткой по спине лошади. Она может быть вашей, если вы шелли, найдёте к ней подход, конечно. Девочка она спокойная, но любит преподнести сюрпризы, весьма неожиданные и своеобразные. И почему-то в этот момент мне показалось, что он говорил вовсе не о Карее. Спрыгнув с коня, Удвард помог мне разместиться в дамском седле. И это для меня была абсолютной пыткой, потому что я едва могла держаться в мужском. "Если я убьюсь", вымученно проговорила. "Не забудьте на моём надгробном камне оставить надпись о том, что я всегда была очень красивой и невероятно изящной". "Вы не убьёте, Шелли. Я вам этого не позволю". И Вудвард, ударив сапогами в стременах по бокам своего коня, начал движение. Я лишь повторила то, чему научилась, живя в поместье Даниэлзов. Но Карая, как будто почувствовала особую связь между нами, потому что она не делала попыток ускориться или меня сбросить с себя. Я вижу издовые прогулки вам не по душе, Шелли. Или я впервые ошибся? Не ошиблись. Но сегодня я чувствую себя на своём месте. Вы не представляете, карае просто изумительная. Покладистая девочка. Утвердительно кивнул принц, и я немного засмущалась от того, что Удвард Пасс находился от меня довольно близко. А картинки бала продолжали напоминать и сегодня о том, что принц вполне себе такой настоящий мужчина, и он доказал, что умеет на меня влиять, практически не касаясь. Такое сложно забыть. Я бы даже сказала, совершенно невозможно. Мы выехали к небольшому лесу, который подпирал огромное поле. Не хотели бы вы ускориться? Я посмотрела вперёд и, убедившись, что мне совершенно ничего не угрожает, решила проверить характер караи. Посильнее ухватившись за поводья руками, я пару раз причмокнула губами, отдав приказ лошади. Мне не было страшно, хотя иногда казалось, что ещё чуть-чуть, и я просто вылечу из седла. Когда я согласилась на эту авантюру, предложенную принцем, совершенно забыла, что нахожусь в непривычном для себя положении, и останавливаться совсем не хотелось. Но так часто случается, когда даёшь волю чувствам, то забываешь о своей безопасности. А вот так и сейчас. В самый последний момент я резко почувствовала сильный магический фон. Я только успела выкрикнуть Вудворду, предупреждая об опасности, когда сама на всей скорости летела в магическую ловушку. Принц успел натянуть по воде и податься немного назад, тем самым останавливая своего коня. Я же растерялась, и из моей головы улетучились все возможные уловки для лошади, поэтому счет шел на секунды. Я уже не надеялась на свое спасение, как меня внезапно вытолкнуло из седла и подкинуло вверх большим водяным потоком. Закричать я не успела. Вода прочными оковами обвелась вокруг моей талии. Водяное кольцо сейчас напоминало большой толстый пояс. «Шелли, все хорошо?» Я только и смогла что кивнуть, а заодно убедиться в том, что и кара я цела. В свете солнечных лучей шерсть лошади поигрывала золотом, а сама девочка стояла на одном месте, пробуя сочную, насыщенную зеленью траву. Вроде... С ужасом посмотрела на принца и зажмурилась. Никогда не думала, что пребывание всего в нескольких метрах над землёй может так легко меня вывести из равновесия. Возможно, причина скрывалась в том, что падать мне не позволяла магия воды, удерживая на высоте. Но всё-таки вода не была толстой и прочной, как канат, да ещё и земля почему-то качалась, стоило мне лишь посмотреть вниз. Опустите меня, пожалуйста. Взмолилась я в попытках как можно быстрее почувствовать под своими ногами твёрдую почву. Удвард Пассет плавно работал руками, управляя магическим водным потоком. В другой ситуации подобная власть над стихией вызвала бы в моей душе неописуемый восторг, но сейчас меня это мало интересовало. Страх парализовал всё моё тело. Когда я всё-таки ощутилась на земле, стоять не смогла. Как я ни старалась удержаться, но мои ноги отказались меня держать. Обмякшей субстанции я стекла на траву, пачкая в грязи и свой красивый наряд, и перчатки из тонкой кожи молочного оттенка. Только лошадей мало что заботило из случившегося. Они обе спокойно себе пошли, не взирая ни на какие происшествия. И если бы я вовремя не почувствовала магический фон, всё могло бы закончиться весьма трагично. "Я помогу". Подхватил меня на руки принц, предварительно открыв портал. Сопротивляться я бы сейчас не смогла. На этом наша прекрасная прогулка подошла к концу, оставив много «но». Когда Вудвард Пассет шагнул в пространство портала, я обхватила его руками за шею. Все-таки этот мужчина мне нравился, и, как я не сопротивлялась, влечение к принцу нельзя было отрицать. Я сожалела лишь об одном. Если доверюсь своим чувствам, то мое сердце будет непременно разбито, а я к этому совершенно не была готова. Поэтому неожиданно подумалось о том, что, может быть, мне всё-таки выбрать в мужья Оскара Эвенза. Он молод, красив, хотя и заночив моментами, а главное, я его совершенно не люблю. Что случилось? проговорила Полли, когда увидела меня на руках хозяина. Кто-то собирался навредить леди Тревер? ответил принц, бережно опуская меня на кровать. В комнату так же прошла Суннима. Девушку позвала колокольчиком Полли себе в помощь. Вы не подумали о том, что хотели расправиться с вами? Я не такая уж известная личность, чтобы кому-то могло прийти в голову меня уничтожить. Я возьму с собой несколько слуг, чтобы они перегнали наших лошадей, а заодно отправлю призыв в главе сыска Дэвиду Родвертину. Это единственный человек в столице, кто мог бы напасть на след зломысленника. Сильный грохот отвлёк нас от беседы. Суннима, замечтавшись, выронила из своих рук латунный кувшин, из которого от удара о пол расплескалось все содержимое на ворсистый ковер и расползлось темным пятном по мягкому покрытию. «Вот же растяпа!» — проговорила расстроенно Полли, бросив полотенце на ковер. «Простите, леди Тревор, мы обязательно просушим ковер». «Не трудись!» — проговорила я и, сделав легкий пас, высушила мгновенно пятно легким заклинанием первого уровня поклонись. Дотронулась до локтя Сунима моя прислуга. Леди только что избавила тебя от дополнительной работы. Простите. Недовольно буркнула девица, едва присев в жалком подобии реверанса. Мне никогда не требовалось почитания со стороны прислуги, потому что я знала, насколько тяжелый и изматывающий труд выпал на долю этих людей. Я и сама далеко не ушла. Красивое платье, дорогие украшения и роскошь — Лишь временная передышка для меня. Красивая сказка, и конец никто не отменял в этой истории. Единственное в отличие от сказочных принцесс, я была простой девушкой, хоть и наделённой магическим даром. Всё хорошо с Унима. Шилли, я намерен вам пригласить лекаря. Вас необходимо осмотреть. Что вы? Не надо вашего высочества. Поверьте, если мне и грозит что-то сегодня, так это обычная бессонница. Я была благодарна принцу за то, что он не стал настаивать на моём осмотре лекарем, а лишь откланялся, оставляя на попечение двух прислуг. Девушки сначала постарались аккуратно снять с меня наряд, но ничего хорошего из этого не выходило, потому что у меня болело абсолютно всё. Тогда я разрешила разрезать платье, наконец-то высвободить меня из плена ткани. Не знаю, в какую стоимость обошлась моя амазонка, но она сделала, что мы его приданного и с того, что ещё могло остаться от родителей, Хватит на покрытие расходов из-за порчи наряда. Полли помогла распустить мне причёску, а Суни мы стёрла грязь с ног и рук. Девушки заботливо меня уложили в кровать и настойчиво просили, чтобы я позволила себе поспать. Я сожалела, что прогулка сложилась подобным образом. Никак не могла спокойно закрыть глаза, а перебирала в мельчайших подробностях случившееся. Мне не давало покоя то, что магический фон от ловушки имел земное происхождение. А именно тот, кто её сотворил, был магом земли. Благодаря Роберту, владельцу в этой стихии, я могла распознать на очень приличном расстоянии. Из этого выходило лишь одно. Даниэльзы здесь ни причём. Дядюшка обладал магией огня, а тётушка с кузиной таково все являлись пустышками. Вряд ли моё неразумное семейство успело кого-то нанять, если бы они и покоснили, то обошлись бы своими силами. Сколько я проспала, не знала, но за окнами уже было достаточно темно. Из чего я сделала вывод, что пропустила ужин и успела захватить часть ночи. Со мной никогда и ничего подобного не происходило, и чтобы я спала настолько долго, должна быть очень веская причина. И я приподнялась на локтях, осмотрелась. Ничего странного на первый взгляд в моей комнате не происходило. Всё было ровно так же, как и в дневное время. Однако Меня привлёк странный, тяжёлый аромат. И это был вовсе не запах погасшей восковой свечи. Принюхавшись, я почувствовала странный и припечатывающий древесный тонкий аромат прогоревших смол. С каждым новым вдохом моя реальность становилась больше похожей на сон, чем на явь. Лёгкие стегивало удушливым кольцом, сотканным из дыма и звясной отравы. Полли Потянулась рукой к колокольчику вызова прислуги, закрывая лицо рукавом сорочки. Преодолеть странную слабость мне всё-таки удалось, несмотря на затуманенность моего сознания. Я приползла на край кровати, попробовала привстать, но тяжёлая голова потянула назад. Я попыталась восстановить контроль над своим телом, но выходило так себе. Магия совсем меня не слушалась. Водные потоки, сорвавшиеся с пальцев, лизнули мои босые ступни. А затем двумя объёмными лужицами стекли на пол. В разделе учебника по травологии я, кажется, читала о воздействии запрещённых веществ на мозг мага и о том, что при подобном отравлении прибегать к первому бесполезно. Так оно и вышло. "Леди Тревер, что с вами?" вскрикнула Полли, а я только и смогла из последних сил к ней обернуться. "Полли, здесь нельзя долго находиться. Я идти не могу, дышать нельзя. И, к моему удивлению, прислуга поняла, о чем я. Девушка кивнула и метнулась обратно к двери. И вот сейчас я сидела и уже была не так уверена, что на прогулке с принцем хотели убить не меня. Потому что дурман, отплесывающий в моей голове, все сильнее и сильнее затуманивал мой разум. До такой степени, что я почувствовала, как будто сижу на огромном колесе обозрения, и ветер раскачивает кабинку до тошноты. Тряхнула головой, прогоняя видения прошлой жизни. В этот момент в комнату вбежали Полли и белокурая Джинни. На лицах девушек находились трепичные маски, прошитые большими чёрными стежками. Они подхватили меня под руки, поднимая с кровати. Я едва переставляла ноги. "Ей срочно нужно на воздух", прохрипела Полли. "Я отправила за лекарем", проговорила Джинни. А я молчала, потому что язык давно перестал меня слушаться. Когда совместными усилиями нам удалось покинуть мою комнату и спуститься, внизу нас поджидал лакей, который быстро перехватил меня из рук девушек. Затем мужчина потребовал, чтобы прислуга накрыла меня шерстяным пледом, и ударив ногой по входным дверям, лакей вынес меня на свежий воздух. В яблоневых садах, в беседке, мне стало в разы лучше. Я даже смогла позволить себе залюбоваться звёздным небом, отметив в очередной раз про себя, насколько звёзды в этом мире оказались крупнее и ярче. Цветочный аромат меня успокаивал, а возможность говорить и чувствовать свою магию постепенно ко мне возвращались. Но наедине со своими мыслями я оставалась совсем недолго. Рядом с беседкой открылся большой портал, из которого вышли Вудвард Пассет и Дэвид Родвертин. Шелли Бросился в беседку взволнованный принц. Я вымученно улыбнулась, приветствуя своего покровителя. Главы сыска лишь кивнула. Что произошло, Шэлли? проговорил Водвард, целуя мою руку. А я даже не знала, с чего начать, потому что, собственно, так и не поняла, что могло произойти, когда я спала. Похоже, кто-то сильно не хочет, чтобы я жила. У вас есть предположения? Кто бы это мог быть? Подключился к нашей беседе Дэвид. Понятия не имею. Это может быть любой житель Аксарии. Но вы же понимаете, что не любой житель имеет доступ к поместью принца. Да, вы правы. Я не договорила, так как мое внимание привлекла расползающаяся черная метка на моей руке, а именно на том самом месте, где только что я чувствовала губы Вудварда Пассата.